Фальшберже Вспоминается один из эпизодов известной серии 1970-х-1980-х годов «Следствие ведут знатоки. Подпасок с огурцом». Там целая группа экспертов подделывает Фаберже. И молодой художник, желая поразить даму искусствоведа, в которую он влюблен, принес ей изящный сувенир, изготовленный им самим. Черцевая дама, помешанная на великом искусстве, принялась издеваться над произведением никому неизвестного юноши и ставила ему в пример творение бессмертного Фаберже, не подозревая, что это творение сделано руками того же молодого художника. Большим искушением было посигнуть на знаменитые яйца знаменитого ювелира. Они никогда не падали в цене и были самыми дорогими ювелирными произведениями. Между тем, у Карла Фаберже было всего 50 императорских пасхальных яиц, хранящихся в крупнейших музеях мира. Лишь восемь из них не найдены и, очевидно, пребывают в тайных коллекциях. За подделку яиц взялись в 1970-х годах Николаевский, Зингер и ювелир Коноваленко. Они выявили всех мастеров – Разыскали их потомков, выкупили эскизы, нашли клейма в Риге. Подделки готовились в Ленинграде на Кировском и Балтийском заводах. Там производство яиц поставили на конвейер. В результате многие подделки попали в крупные музеи, были конфискованы на таможню у дипломатов. Еще одним мастером подделок Фаберже, получивших название Фальшберже, Был ныне покойный депутат ЛДПР второго созыва Михаил Монастырский по прозвищу Миша Миллионер. В советское время он работал реставратором в Эрмитаже и в промежутке между арестами и судимостями привлек художников, ювелиров и камнерезов для создания подпольного производства поддельных фаберже. Он же наладил каналы контрабанды для этих лжефаберже и сбывал их на запад. Такая контрабанда стала особенно активной в 1980-х годах. Борьба с ней помогла выявить эпицентр производства фальшивок – Клининград, Причем расстрельную статью от обычного мошенничества отделяла тонкая грань. Если на Запад отправлялся подлинник, то нарушитель ждала высшая мера. Но стоило ему признаться в подделке шедевра, как он отбывал на нары всего на 7-8 лет. Именно так и поступил в свое время Монастырский, который был пионером фальсификации. Он давно понял, что филигранная работа ленинградских ювелиров не хуже, чем у мастеров Фаберже, а значит, можно поставить яйца и прочие сувениры на поток. Ныне эти выдающиеся подделки хранятся в Эрмитаже и в запасниках оружейной палаты Кремля.